Глава двенадцатая. «Что вы там делали?» — обрушился на нас сын лорда. Мы с Ирмой переглянулись, и я выдала. «Целовались». Айк чуть с ног не свалился такого ответа. Ирма хихикнула и прикрыла рот рукой, а ее брат воспринял это как подтверждение моих слов. «Вы спятили, миледи?» — зашипел он, воровато оглядываясь по сторонам. «Если отец узнает, то...» «Что он сделает?» — судорожно вздохнула я, все еще не отойдя от встречи с демоном. «Накажет нас? Скормит вархам «Хуже! Тебя, Ирма, он выдаст замуж!» После этой угрозы смех девушки оборвался. «А вас Лена выставит за дверь за развращение его любимой дочери!» Добавил Айк. «Зря вы выбрали Ирму для таких дел. У меня гораздо больше опыта!» Завернул он, и я поняла, что поймала в ловушку сама себя. «Мне не до этого. Нет никаких сил ни моральных, ни физических терпеть приставание этого юнца. Я хочу прогуляться», — коротко обозначила я и пошла дальше по Каменной улице. «Должна жена где-то заканчиваться в самом деле». «Но нам уже пора возвращаться», — пролепетал Айк мне вслед. «Вы можете вернуться. Я не имею ничего против», — крикнула я ему, не оборачиваясь. Ирма молча нагнала меня и зашагала рядом. «Она тоже хочет прогуляться. Сидеть дома нет настроения». Айк вздохнул за нашими спинами, пробубнил себе под нос что-то «Про непокорных женщин и отец нас убьет», но потопал следом. Уже через несколько минут мы вышли к новой арке, на которой завершается или начинается улица Каменщиков. За ней оказалась оживленная площадь с фонтаном. Вокруг него со смехом носятся детвора, прогуливаются улыбчивые горожане. Чуть подаль я заметила большое белое здание полукруглой формы. Впрочем, белое — это не совсем верное слово. Правильнее сказать белоснежное, ибо оно сверкает так, что глаза слепнут. Интересно, как удалось добиться такой идеальной белизны? «Просто я стираюсь...» — всплыла в голове фраза из рекламы стирального порошка. На губах невольно появилась грустная усмешка, на душе стало горько. «Я очень хочу домой. К любимому папе, к своим одногруппникам, да даже коллегу. Мать его, за ногу тоже хочу!» «Где это мы?» — спросила я у Ирмы, слыша свой голос будто со стороны. «Это же Храм Света!» — ответила она с улыбкой. «Здесь проходят свадьбы!» От последнего слова по моей спине побежал холодок. «Свадьбы?» «О, Лена, я не сразу понял ваш замысел!» — воскликнул Айк, нагоняя нас. Я обреченно прикрыла глаза. «Нет, только не это!» А паренек расплылся в торжествующей улыбке. Глаза загорелись предвкушением. «Вы привели меня в храм света, в тайне от отца, пока есть возможность. Что ж, восхищен вашей храбростью и решимостью. Но, на мой взгляд, вы и торопите события!» Поморщился он. «Я судорожно выдохнула, будто меня из силков выпустили». «Когда-нибудь, возможно, мы станем мужем и женой, но только с позволения отца и...» «Хватит, Айк, замолчи!» — первой не выдержала Ирма. «Улица Каменщиков упирается в площадь у храма, это все знают». Айк собирался что-то отбрить, но вдруг до меня донеслась музыка. Веселая, легкая, задорная. «Кажется, это игра на гуслях». «Что там такое?» — повернулась я в сторону, из которой доносятся трели. «Рынок!» — с презрением бросил Айк. «Сегодня праздную день урожая». «Беднота танцует и развлекается. Работать-то и мне некогда!» Фыркнул он, чем вызвал у меня сильное отторжение. Не желая ввязываться в перепалку, я направилась на звуки музыки. Тоже хочу потанцевать и поразвлекаться, чтобы отвлечься от всего, что на меня свалилось. И вправду совсем рядом с храмом света оказалась большая и оживленная ярмарка. Горы зерна в мешках, картофель, малина, арбузы, яблоки самых разных форм и размеров. Глаза разбегаются от обилия фруктов и овощей. Можно на год запастись провиантом, были бы деньги. Мой взгляд упал на лавку со сладостями, и весь мир перестал существовать. «Леденцы!» — запищала Ирма, тоже увидев этот луч углеводов в царстве клетчатки. «Айк, ты же взял с собой деньги?» — спросила она брата, и я поняла, что и моя подруга не взяла с собой кошелек. «О боги, за что мне это наказание?» Простонолоны мы поняли, что деньги у него точно есть. Женщины, ядовитый цветок, отравляющий мужчину своей красотой и ароматом. О, похоже, что денег у него с собой много. «Не отдай а дай пару золотых!» — лукаво скосила на него глаза сестра. «Мы годны. Фыркнув в ответ, и отсыпал каждой из нас несколько золотых монет. «Что ты будешь?» — спросила у меня Ирма, восхищенным взглядом осматривая прилавок. «Все!» — жадно облизнулась я. «Но понемногу!» Ирма поняла меня с полуслова. Она попросила продавца завернуть нам разные виды сладостей. Получив свою долю, я без задней мысли развернула упаковку и отправила в рот кусочек пастилы. Не сразу я заметила, что Ильма и ее братья смотрят на меня как-то... <кхм> странно. Обычно такими круглыми глазами рассматривают сумасшедших в серых плащах, которые бегают по паркам. Вот когда они распахивают полуплаща перед случайными людьми, демонстрируя подробности своего тела, у несчастных зрителей лица вытягиваются именно так, как сейчас у Айка и Ирмы. — Что-то не так? — решилась уточнить я, невинно похлопав глазками. — Лена, ты ешь на улице! — полушепотом ответила Ирма, будто сказала мне, что я забыла застегнуть ширинку. — Да, я ведь голодна! — улыбнулась я, пытаясь разрядить обстановку. «Хочешь — Хочешь? — предложила подруге, протянув ей кусочек сладости. Та замешкалась и бросила на брата растерянный взгляд. — Благородная леди не пристала есть на улице руками, как какая-то собака! — вспыхнул Айк. «Воспитанные у вас тут собаки, раз на улице руками!» — изогнула бровь я. Ирма прыснула от смеха. «Это вопиющее неприличие!» — сощурился Айк. «Правда?» — уточнила я, медленно опуская в рот еще один кусочек лакомства. «Хотите сказать, что к такой дикарке ни один приличный жених не пристанет?» — прозрачно намекнула я. «Да, миледи, пристанут только неприличные женихи!» — съязвил он. «Уел!» — признала я, наслаждаясь пастилой. «Но ведь вы нас в обиду не дадите, правда?» Подмигнула я Айку, и он смягчился. Губы тронула гордая улыбка. Стоит только почесать за ухом этого песика, и он становится верным другом. «Можете не беспокоиться, но впредь ведите себя прилично». Он окинул меня насмешливым взглядом. «Плохие манеры нужно из себя изживать». «Но что же делать, если очень хочется есть?» Снова похлопала глазками я. «Аж не могу удержаться!» подтверждение своих слов я откусила еще. «Вкусно, ароматно, сладко! О каких приличиях может идти речь? Неприлично будет не съесть эту вкуснотищу!» «Терпеть, миледи!» — строго произнес Айк. «Леди должна уметь терпеть!» «И вот это чудо-юдо ко мне в женихе набивается!» «Миледи не умеет!» — произнесла я с ртом. Айк уже открыл рот, чтобы прочитать мне нотацию, но неожиданно взвизгнул. «Ирма, что ты делаешь?» — и с ужасом посмотрел на сестру. «Я?» произнесла она, и я поняла, что воспитанная леди тоже отправила в рот пару кусочков сладости. «Я просто голодная!» Похоже, что она набила полный рот, не ограничившись парой кусочков. «Лена, при всем моем уважении к вам, должен заметить, что вы пагубно влияете на мою сестру», — вскуксился Айк. И куда только делся тот чеголистый парень, который сопровождал нас в начале прогулки, он нравился мне больше, чем этот напыщенный аристократ. «По-моему, выходя в люди, у Айка включается особый режим», Душнило. Закатив глаза, я отправилась гулять по ярмарке, и Ирма шла рядом со мной. Не сговариваясь, мы с ней решили не обращать внимания на Айка и его нравоучения. Он умудрился испортить нам аппетит. Теперь даже и пастила в рот не лезет. «Ух ты, это что?» — прищурилась я, увидев сборище мужчин в дальней части ярмарки. Они не просто стояли, а оживленно подбадривали кого-то, выкрикивали ругательство, а потом и вовсе издали дружный радостный вопль. Ей-богу, как болельщики на стадионе, когда один из футболистов забивает долгожданный гол. Борьба на руках. Снова в голосе Айка послышались нотки презрения. «Ставки! Делайте ставки!» — услышали мы громкий клич. «Сегодня в борьбу вступит Айван по прозвищу Силач и Кирс по прозвищу Гора. Кто из них возьмет вверх! Делайте ставки!» «Леди, идемте дальше. Это развлечение для крестьянских мужиков». С презрением выплюнул лайк. «А мне интересно», — возразила ему Ирма. «Хочу посмотреть поближе». Хайк, не морщись!» Даже ей надоело найти у братца. «В кой-то веке мы выбрались в город без отца. Позволь мне насладиться тем, что я сама хочу, а не тем, чем принято развлекаться благородным леди. Сделай мне приятное». Она резко перешла на шепот и посмотрела на брата жалостливым щенячьим взглядом. Тот долго смотрел на нее уставшим взглядом, но все-таки сдался и тяжко вздохнул. «Но тебя не должен увидеть никто из знакомых», шепнул он сестре. «Еще не хватало, чтобы о тебе пошли какие-то слухи». Нахмурившись, он провел рукой над головой Ирмы. Я почувствовала исходящая от Айка холодок, но в ту же секунду внешность девушки словно подернулась дымкой. Нет, она не изменилась. Для меня Ирма осталась прежней, но какой-то другой. «Извините, Леди Лена, но моей магии на вас не хватит», — хмыкнул Айк. «Но вы сами захотели таких развлечений, так что, думаю, вам не нужен морок». Я презрительно фыркнула в ответ. «Если бы он хотя бы попытался провернуть со мной какой-то фокус...» Я бы его узел завязала прямо здесь. Мне нечего стесняться. Увидеть здесь своих знакомых почти невозможно, если только демоны не явятся за мной». А вот Ирма восприняла жесть брата очень тепло. В порыве благодарности она завизжала и бросилась обнимать Айка. Я отметила, какое растерянное выражение появилось на его лице. Кажется, бедолагу не так уж часто обнимают женщины. Похлопав сестру по плечу, молодой маг разрешил нам подойти поближе. Протиснуться сквозь толпу мужиков мы с Ирмой даже и не пытались. Приметив пару бочек неподалеку, мы взобрались на них и сделали вид, что не услышали обреченного вздоха Айка. Отсюда все прекрасно видно. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что бои на кулаках — это самый настоящий армрестлинг. Двое мужчин садятся друг напротив друга и обхватывают правую руку соперника. Кто первый сможет уложить руку противника так, чтобы бутыльная сторона ладони коснулась поверхности стола, тот и победитель. «Мы застали самый разгар борьбы», когда соперники перехватывают друг у друга инициативу. Две сильные железные руки борются, но ни одна пока не одерживает верх. Мужчины рычат, пыжатся, скалятся, толпа улюлюкает и делает ставки. Я всегда знала, что желание большинства мужчин — это держаться за ручку и страстно смотреть друг другу в глаза, с придыханием произнесла я. Ирма хихикнула, скромно прикрыв рот рукой. Наконец наметился перевес. Тот, что покрупнее, весь покраснел, как рак, и на мгновение мне показалось, что у него сейчас вены полопаются от перенапряжения. Но произошло иное, не менее неожиданное и внезапное. Он одолел своего соперника и в секунду приложил его руку о стол. С такой силой врезал ею по деревяшке, что вся конструкция подпрыгнула. Толпа взорвалась ревом. «Победил гора!» — перекричал их всех тот парень, который принимал ставки. Часть людей бросилась к нему, и он принялся выдавать им их выигрыш. «Гора всегда побеждает!» — заявил он. «Еще ни разу не проиграл!» А вот что произошло потом, заставило меня нервно ерзать на бочке. «Да неужели?» — раздался насмешливый до зубовного скрипа знакомый голос. «Что ж, все бывает в первый раз, и я готов раздавить твою маленькую ладошку, как яйцо!» — прокричал Александр, а я поняла, что он пьян. «Не до виска!» но заметно, что пошатывается. «Ваше храбрейшество!» Гора отвесил насмешливый кивок головой. «Какие люди пожаловали в нашу дыру!» «Зачем же вы так?» Сашка с веселым сел напротив горы. «Ярмарки — прекрасное место для того, чтобы развлечься!» широко улыбнулся он. «Сразимся?» сверкнул глазами Сайрт и поставил локоть на стол. «Ты пьян!» фыркнул Гора, не спеша соглашаться на вызов. Он демонстративно сложил свои ручища на груди, Надо заметить, у Алекса рука не такая жилистая, но отсюда видно, что мышцы твердые, как сталь. Мышцы можно прокачивать так, что объем их не увеличивается, а вот силы становятся столько, что сам Шварценеггер позавидует. «Да и уложу тебя на лопатки», — расхохотался Саша. «Представь, что я сделаю с тобой, если буду трезвым. Уйдешь отсюда без руки». Толпа подержала Сайерда громкими выкриками и смехом. Гора оказался в сложном положении. Видно, что проигрывать он не готов. Но если сейчас откажется, то прослывет трусом. Гора никогда не проигрывал, а ведь он наверняка получает хорошие деньги за свой статус. Сейчас Сашка, смеясь, отберет его. И что делать этому мужику? Мне стало обидно за гору. Давай, не бойся, — начал насмехаться над ним Саню. — Если будет больно, местные девки подуют на твою вавку. По-моему, это хамство, но толпа взорвалась хохотом. Гора начал багроветь, как поспевающий помидор. Ох, и разозлил его Сашка. Как бы ни дошло до настоящей драки с мордобоем и отбитыми почками. Гора ничего не ответил. Он молча поставил локоть на стол обхватил крепкую ладонь Александра. Зрители подбадривающие закричали. «Один!» — начал отчет тот мужчина, который принимает ставки. Возле него уже собралась куча народа, готовые делать ставки. Что-то мне подсказывает, что ставить они будут вовсе не на гору. Интересно, Сашке хоть пару медиков дадут? Два! Три! Началась борьба. Мужчины смотрят друг другу в глаза, и руки дрожат от напряжения. Бицепсы вздулись, выступили голубые вены, на лицах заходили жваки. Горан напрягся и на несколько секунд отклонил руку соперника вправо. Но Саша этого не допустил. Он шумно выдохнул через нос, словно бык, и пошел в наступление. Произошел перелом ситуации, все взгляды приросли к мужским рукам, как вдруг. «Ты должна уйти отсюда немедленно!» Прозвучало над самым моим ухом. От неожиданности я вздрогнула и едва не упала с бочки. «Проклятие!» — прошипела я, едва слышно, пытаясь унять сердцебиение. «Что ты здесь делаешь?» — спросила, стараясь почти не шевелить губами. Никогда не думала, что однажды придется стать черевовещателем. Но чего только от этой жизни не дождешься? «Спасаю тебя, безмозглую курицу!» — прозвучал стальной голос Сержа. Он не кричит, не рычит, даже не пытается хватать меня руками. Только смотрит долгим, немигающим взглядом, словно готов придушить меня здесь и сейчас. Хоть глаза вернул человеческие на том спасибо. Пробормотала я вместо ответа. Ирма, увлечена представлением, морев толпы заглушает мой ропот. Это Сайрт! Проигнорировал мою реплику демон. пройдя взглядом по толпе, я вдруг поняла, что моего собеседника никто не видит. Даже неподалеку стоящие люди не обращат на меня никакого внимания. Тревожные звоночки, Лена. Строго говоря, Сержа никто, кроме меня, никогда не видел. Откуда мне вообще знать, что он не плод моей перегруженной психики? Возможно, я так хотела попасть домой, что мое подсознание не справилось и начало фонтанировать галлюцинациями. Хм, помню, где-то слышала о том, как отличить галлюцинацию от реального объекта. Нужно слегка надавить пальцем на глазное яблоко. Те предметы, которые раздвоятся, — настоящие, а те, что останутся в одном экземпляре — «Гнилой плод разума». Недолго думая, я аккуратно надавила пальцем на правый глаз, повернулась к Сержу и посмотрела на него. «Что ты делаешь?» «Кажется, он тоже усомнился в моем психическом состоянии». «Раздваиваешься», — разочарованно выдохнула я. «Значит, настоящий», — отвернулась я. «Уходи отсюда, сэр, не должен тебя видеть», — зашипел мне на уходимо. «Интересно, ангел на моем плече скоро появится?» «Пора бы уже». В этот момент Сашка собрал всю свою силу и припечатал жилистую руку горы Астол. «Да!» — взорвался он победным кличем, подскочил и вскинул руки к небу. Толпа взревела вслед ему. «Не должен», — эхом повторила, я не сводя глаз Сашки. «Хочешь, чтобы и тебя убили?» — прошипел Серж. И в этот момент я поняла, кого он мне напоминает. Змея-искусителя, та же рептилия, которая шипит на ухо вредные советы. «Может быть, я хочу покончить с собой, откуда тебе знать?» Решила подразнить его я. «Кто еще хочет со мной сразиться? Давайте сюда ваши нежные ручки, девочки!» «Приласкаю!» расхохотался Алекс. А я не могла оторвать взгляд от горы. Он выглядит так, словно у него кто-то умер. Голова и плечи опущены. Взгляд выражает полное опустошение. Но сильный мужчина быстро взял себя в руки и гордо выпрямил в спину. Из глаз исчезла щемящая боль, уступив место твердости. Он встал из-за стола и отошел в сторонку, продолжив наблюдать за происходящим. Меня поразило, что в его глазах нет ни злобы, ни ненависти. Хотя обычные темпераментные мужчины щедры на такие эмоции. Он застыл, сцепив руки перед собой, и начал спокойно смотреть на Алекса. В этот момент я увидела в этом мужчине огромную внутреннюю силу, и план действий сложился сам собой. — Кто из вас решится? Никто? — распалился Александр, обращаясь к толпе мужиков. — Я попробую, — подала голос я вроде бы не кричала, но слова прозвучали так, будто у меня громкоговоритель в горло вшит. Толпа стихла. Мужчины принялись глазами искать того, кто согласился на эту авантюру. Спрыгнув с бочки, я успела поймать изумленный взгляд Ирмы. Она словно кричит мне, «Лена, ты сумасшедшая, остановись!» Но Ирма воспитанная девочка, она не стала обзываться и говорить обидные вещи. А вот демон рядом со мной такими качествами, его не обладает. «Ты что творишь, чуррелла?» — Совсем с катушек слетела дура! Он же тебя выпотрошит прямо здесь, болезно! Перешел к угрозам он. Я не обратила внимания на этот поток оскорблений. Чего еще ждать от демона? Может быть, там, откуда он вылез, такие слова считаются комплиментом. Реакция Сержа подтвердила мои догадки. Если бы он мог, то уже схватил бы меня и оттащил в сторону. Но демон даже не попытался прикоснуться к болезной дуре. — Это хорошо. Если демон выжжит... «Что нужно остановиться, значит, я иду самым правильным путем». «Я хочу попробовать», — произнесла я, подойдя к столу. Саша высматривал смельчака на голову выше меня и теперь с удивлением опустил взгляд. Увидев свою старую знакому, он окаменел и, по-моему, даже немного протрезвел. Весь задор куда-то испарился. «Рискнете?» — спросила я, и мужчины начали смеяться. Незлобно, по-доброму, мягко, как над хорошей шуткой. Только Сашеньке почему-то не весело». Стоит испуганный, будто призрака увидел. «Ты?» — прохрипел он севшим голосом. «Я». Для эффективности я присела перед Сайрдом в реверанте и по толпе снова пронесся смех. Но на этот раз смеются не надо мной, а над реакцией Саши. Он впал в ступор. «Что, испугался девчонки?» — начали подначивать его. «Никогда не видел красивую девушку, Сайрд?» — расхохотался кто-то. «Да они в своей крепости женщин не видят даже на картинках. Вот, бедолага, и растерялся!» Начали откровенно потешаться над ним, но Александр будто не слышит, не сводит с меня глаз, как хищник перед прыжком. Есть в нем что-то опасное, но мне почему-то не страшно.